Глава седьмая. Джеффри Симмонс закончил последнюю работу в шесть тридцать вечера, а значит, у него было более двух часов до вечерней мессы. Тем утром мужчина вернулся на лодке под покровом осенней темноты. Место его швартовки находилось у старой станции спасательных шлюпок в конце заброшенного пирса Бирнбек, известного местным жителям Вестона как старый пирс, где Джеффри Симон смог спрятать маленькую лодку под гниющими бревнами и стальными балками. Он чувствовал себя по-другому этим утром, ноющее чувство в животе исчезло, и на его место пришло ощущение ясности. Симмонс не почувствовал вины, когда вынимал кляп изо рта пленника, кормил того хлебом и поил водой. В какой-то момент мужчина начал оправдываться, но Джефф снова заткнул его рот кляпом и погрузился в тишину раннего утра. Перед уходом он накрыл пленника одеялом. Тот дрожал во время завтрака, а Джефф не мог позволить ему умереть до того, как придет его время. В то утро Симмонс подождал, пока мать уйдет из дома. И только потом вошел. Он держал дверь спальни заперты, чтобы она решила, прошлым вечером Джефф вернулся поздно и спал дома, хотя она никогда и не проверяла его. Джефф Симмонс не мог позволить себе уйти от матери. Ему было удобно продолжать жить в ее доме, а т а не могла решиться отпустить его от себя. Она готовила ему обеды и стирала белье, если он оставлял его за дверми своей комнаты, и Джефф вообще не мог вспомнить. Когда они проводили время вместе, живя под одной крышей, они почти не разговаривали. Симмонс был благодарен матери за это невмешательство. Он ухватил лишний час сна и потом отправился в фургон, планируя задуманное. Джефф прочитал, чтобы тебя не обнаружили, важно соблюдать ряд правил. и Ему удалось выполнить три пункта в течение дня. Симмонс завершил все простые поездки, имел наличные на руках. А значит сегодня до начала м е с с ы он мог побаловать себя едой в местном пабе в а п х и л е В баре с низким потолком было почти пусто. Одинокий мужчина в приплюснутой кепке и стростью сидел и читал газету. Перед ним стояла нетронутая пинта темно-красного горького. Молодой бармен бросал монеты в автомат с фруктами. Если не было разгара сезона, пабы в Вестоне почти всегда пустовали, за исключением выходных. Но они существовали год за годом и каким-то образом выживали. Он всегда удивлялся, что таких мест, как этот бар, в городе сохранилось много. Бармен отвлекся от своего занятия и улыбнулся Джеффу. Чем я могу вам помочь, сэр? Сэр. Его редко так называли. Определенно в этом молодом человеке было что-то. Джефф Симмонс и воображал, и надеялся, что з а х о л у с т н ы й паб для этого приятного бармена всего лишь ступенька вверх, и что в ближайшие годы он вырвется из лап этого умирающего города. Вы готовите? Конечно, ответил бармен, зашел за деревянную стойку бара и протянул ему меню. Джефф заказал стейк и пирог с мясом. а также колу. Мужчина редко пил спиртное после того, как увидел, что алкоголь сотворил с его отцом. Симон занял место на другом конце бара, подальше от старого чудака с газетой. Джефф опустил голову и ждал, когда принесут еду. Шедший от ковра запах с к и с ш е г о пива был знакомым и неприятным. И мыслями Симон свернулся к крутому холму и его пленнику, прикованному к стене пещеры. Ему нужно быть сильным и не поддаваться желанию все закончить прямо сейчас, вернуться на остров и разом избавить похищенного от страданий. Мучительное сомнение, которое, как он думал, уже исчезло, пыталось убедить его, что именно так он и должен поступить. Однако Симмонс обязан бороться с подобными мыслями. Он должен спасти отца. Пирог, который принес бармен, Сложно было назвать пирогом. Перед Джефом ф стояла тарелка мяса с душком, залитого густым соленым соусом и прикрытого куском слоеного теста. Тем не менее он съел его до последней крошки. Симонс запил пирог колой, провел тыльной стороной ладони по губам, поблагодарил бармена и вышел из паба. Свой фургон. Он припарковал на стоянке. До церкви было километра три пешком, но там его приметная машина бросалась бы в глаза, а Симонс не мог так рисковать. Зима определенно приближалась. Джефф почувствовал это еще на острове. Земля под его палаткой по утрам замерзала, а ночью воздух становился почти ледяным. Теперь, когда Симонс шел по закоулкам к церкви Святого Михаила, он замерз. Он забеспокоился о пленнике, но лишь из-за того, что тот был нужен ему живым в течение следующих нескольких дней. Джефф планировал держать пленника в пещере все это время, однако скоро станет слишком холодно, значит, придется п е р е в е с т и его в туристический центр на другой стороне острова. Времена года меняли Уэстон больше, чем другие города. Так словно Уэстон летом и Уэстон зимой два совершенно разных места. С поздней весны до конца лета население города казалось увеличивалось вдвое. Туристы пребывали из ниоткуда, подобно вылезающим из ракушек крабам, и захватывали здесь все, чтобы с наступлением зимы поспешить обратно в свои города. д ж е ф предпочитал видеть Уэстон таким, как сейчас, тихим и пустынным, принадлежащим только его жителям. Симмонс добрался до церковных ворот уже в сумерках. Кисти его рука не мели от холода, и это ощущение, хотя и болезненное, понравилось Джеффу. Он любил вечера, как этот, когда воздух свежел, но оставался спокойным. Джефф открыл старые церковные двери, и его встретил аромат зажженных свечей. Знакомая дрожь пробежала по нему, едва он вышел на открытое пространство, и вот тело загудело, словно попало в набор вибраций, обволакивающих церковь. Такое состояние вернуло Симонса к первому воспоминанию о посещении церкви. Он шел рука об руку с отцом через двери церкви Святой б е р н а д е т т ы В то время ему было года четыре, но он хорошо помнил ощущение благоговения на мгновение, лишившее его дара речи. Всю неделю до этого отец рассказывал ему о Божьем доме, и вот Джеффри, открыв рот от шока и удивления, стоял там, где жил Бог. Конечно, в то время он имел лишь примитивное представление о том, что значит это выражение, но тогда он почувствовал присутствие Бога так же верно, как чувствовал его сейчас. В церкви, как и в пабе, было пусто. Мужчина преклонил колено и направился в переднюю часть церкви. его отец так и не понял, почему сын все еще ходит в церковь после того, что случилось, после того, что ты сделал. Это было потом, когда Джефф стал старше. Однако отец никогда не обвинял Джеффа и ни разу не пытался запретить сыну эти посещения. Джефф понимал замешательство отца и жалел, что не смог объяснить, что для него значит церковь. Никто. даже человек, которого они никогда не обсуждали, не мог отнять этой радости. Прихожанки начали рассаживаться на пустые скамьи, ни одного знакомого лица. Это была не его церковь, поэтому он никогда не присутствовал здесь на мессе. Ни одна из женщин не выглядела моложе шестидесяти, возможно семидесяти, что для вечерней мессы было нормой. Симмонс предположил с печалью. Все они были вдовами и позже зажгут свечи за умерших мужей. Наверное, они находят в этом ритуале некоторое утешение. Через пять минут священник направился к алтарю. Было воскресенье, так что отсутствовали благовония, исходящие из золотой чаши и алтарные служки, ведущие процессию вокруг церковных скамей. Когда Джефф впервые был алтарным служкой. Он и его друг Грегори не поняли, что должны следовать за священником. Они заняли место у алтаря, и священник совершал путь в одиночестве. Джефф чуть не захихикал, когда позже рассказывал об этом отцу, но улыбка исчезла, когда отец отчитал его. Этот священник был также стар, как и его прихожане. Движения священника были медленными и размеренными. А его кости скрипели, когда он держал чашу с вином и благословлял ее. Было бы невежливым не дать вначале причаститься пожилым женщинам. Затем и Джефф опустился на колени перед алтарем, в ы с у н у л язык, и священник пробормотал: «Корпус Христи». Аминь, произнес Джефф, благословляя себя и вернулся на место. Узнал ли его священник? Джефф Симонс м сомневался. они оба сильно изменились за эти годы. До сегодняшнего дня Джефф старательно избегал посещать то же место, что и старик, хотя разве не дрожала рука священника, когда он клал обладку п р и ч а с т и я ему на язык. Джефф вернулся к скамьям и помолился. Он просил сил осуществить то, что задумал, и довести дело до конца. Еще мальчиком Симонс понял, что Бога нужно просить о реальных вещах. Бог не исполнял желания, как джин, но мог помочь добиться желаемого. Джефф продолжал стоять на коленях и усиленно притворяться, что молится, но ну, вот мясо закончилось. Старушки зажгли свечи и помолились. Он сел, когда последняя из них ушла. Один в холодной церкви. Во времена его детства местная церковь все время оставалась открытой. По крайней мере, отец сказал ему об этом, а Джефф никогда не подвергал такой факт проверке. Но уже повзрослев, узнал, что в какой-то момент в церкви всегда запирались двери, а значит, кто-то должен был попросить его уйти. Священник дважды в ы с у н у л голову из ризницы и лишь потом приблизился. Его шаги отдавались эхом. Священник подошел к Джеффу и прислонился к спинке скамьи. Боюсь, мне придется закрыть двери, сын мой. Я могу вам чем-нибудь помочь? – спросил священник. Слова были очень добрыми и искренними. Джефф даже заколебался и только после ответил. Снова Симмонс усомнился в себе, как истинный фома неверующий. Тут он вспомнил о своей цели. Да, отец, думаю, нам нужно поговорить.